Следы Маиса Ваякуча относятся к более позднему времени, но тоже не столь уж позднему, четвертое-третье тысячелетие до н.э. Заметим, в Иерихоне, Палестине, появление первых злаков относится тоже к седьмому тысячелетию. Ту же цифру примерно в 6700 лет дают известные нам раскопки в Джармо и Али-Кош. Помимо мексиканского очага, безусловно существовал, и это один из основных выводов Макнейша, Также и перуано-боливийский очаг земледелия. Правительский прав был известный советский ученый Вавилов, который еще в начале 30-х годов выделил на территории Латинской Америки этих два основных очага первичного одомашнивания растений. С переходом к производящей экономике население значительно увеличивается. Вот один только пример. Мы заимствуем его из интересной книги «Масона. Экономика и социальный строй древних обществ». В одной из небольших областей Центрального Перу численность населения для эпохи рыболовов и охотников приблизительно в 5000 году равнялась 50-100 человек. Около 2500 года до н.э. – время введения первых культивируемых растений – 100-175 человек. Около 1900 года до н.э. – время широкого распространения маиса – 1500-2000 человек. Собираемый урожай, и в первую очередь урожай кукурузы, дает возможность жителям, разумеется, в сочетании с собирательством и скотоводством, и в Мезоамерике, и в Перу, более успешно, чем в предыдущие времена, сводить концы с концами. Нет права, нелегкая была жизнь у тех племен, которые продолжали, а ведь некоторые из них продолжают и поныне, в дебрях Амазонки, например, зависеть от доброходства природы. Отнюдь не всюду водилась в достатке дичь. И отнюдь не всегда удавалось заполучить ее, хотя и искусны были охотники. Орехи считались деликатесной пищей, точно так же, как и растения семейства кактусовых, Туны, их съедобные плоды напоминают смокву. А то ведь приходилось употреблять в пищу маломальски съедобные водоросли и всякого рода корени, в поисках которых надо было преодолевать немалые расстояния. И нередки были и такие времена, когда и пауков, и муравьиные яйца, и червяков употребляли в пищу изголодавшиеся люди. Смалывали кости и другие остатки от рыб, змей, и тоже ели. С возделываемыми растениями жить, конечно, было надежнее. Не забудем, в новом свете не было ни быков, ни буйволов. Исчезли к этому времени и лошади. Не знали здесь и колеса, разве что на игрушечных повозках. Маис сажали на расчищенных от зарослей участках, взрыхляли почву с помощью примитивных заостренных палок, закаленным на огне концом или позднее мотык с каменным наконечником. Когда поле истощалось, нередко переходили на другой участок, и все начиналось сначала, и все же эффект был достаточно велик. В 2300 примерно году до н.э., в Пуэбле, в долине Техуакана, начинается новый период, период Пурон. Одной из основных его отличительных особенностей становится увеличение числа гибридных сортов маиса. Вплоть до 1500 года до н.э. продолжался этот период, и продукты земледелия начинают играть все большую роль. И впервые во время фазы пурон в долине Тухоакана стали выделывать пусть грубую, пусть толстостенную посуду из глины. Постоянные поселки знаменуют относящиеся примерно к 1500 году до нашей эры начало следующего периода – периода Ахальпан. К тому времени, когда он завершится, население Поэбла и не только Поэбла выходит на ту финишную прямую развития, которая с необходимостью приводит к образованию ранней земледельческих культур, основе последующего развития местных цивилизаций Маиса, базирующейся прежде всего на возделывании Маиса хозяйства оседлый образ жизни, постоянные поселки, и пусть смутно, но уже видны контуры последующих высоких достижений. На этом, наверное, можно было бы и завершить эту главу. Мне, однако, хочется рассказать вам еще одну историю. Право на того стоит. Приметное имя получил один из прадедов, простой пастух, который, однако, оказал немаловажную услугу королю. В ту пору шли войны с маврами. Дело происходило еще в двенадцатом столетии, и королевское войско попало в неприятную ситуацию, оказалось в окружении, и самое время было разомкнуть неприятельское кольцо, а для этого не худо было бы изыскать возможности ударить противнику в тыл. Дорогу указал пастух, горную малоприметную тропу, а чтобы королевские солдаты ничего не перепутали, вбил в нужном месте шест и выдрузил на него коровью голову,